«Подруженьки». Спустя неделю я пригласила Сью поужинать со мной в ресторане, где рассказала, что подумываю навестить старых друзей. У Сью все эмоции всегда на лице, и это немного раздражает. «У тебя есть подруженьки?» — спросила она. «Собственно, я их так не называю, но да, есть, а что тут удивительного?» «Ты никогда о них не рассказывала, а где они живут?» «Неужели правда не рассказывала?» «По крайней мере, не помню такого, и давно ты их знаешь? Лет десять?» «Понимаю, что не каждый станет дружить со мной, но у меня действительно есть друзья». «Но ты молчала про это, не называла ни одного имени». «Могу перечислить их всех?» Си улыбнулась. «Дело не в этом. Это деревья мы сажаем в ширенгу для обозначения границ, а в жизни всё вперемешку». Я перестала ершиться и заметила «А вот ты умеешь дружить». «Для меня это как религия», — ответила Сью, и я кивнула, словно подбадривая ее для продолжения разговора. Сью сидела такая счастливая, словно давно хотела сделать такое признание. «Ну а как у тебя?» — спросила она. «Не знаю, все непросто». «Почему так?» Я вздохнула. Начав этот разговор, теперь я не была уверена, что мне это нужно. «Хочешь возобновить или продолжить?» Все вместе», — сказала я. «На это потребуется много времени». Она снова улыбнулась, словно желая сказать, «Да что такое время по сравнению с дружбой?» «Ты-то была единственным ребенком возразила я, не отводя взгляда. «Тебе было легче завязывать дружбу. Ты больше нуждалась в этом». Она вскинула брови. «Ты настолько близка со своим братом, Мы пригубили вина, продолжая смотреть друг на друга. «Мы не очень-то умеем общаться», — призналась я. «У нас в семье все такие. У меня есть две тетушки и два дядюшки, кузены и кузины, но мы не встречаемся». У многих так. «Мы не отмечаем никаких дат». «Что, вообще?» «Вообще?» «По мере взросления...» Я встречала людей, что устраивали семейные сборища по самым разным поводам. То именины, то День Благодарения, то еврейские праздники. Насчет последнего мама говорила, вот что делают с людьми многовековые преследования. Мы же принадлежали к англиканской церкви. Мария считает, что ты боишься пораниться. Заметила Сью, осторожно опустив бокал. Мария — партнерша Сью. На что я ответила, что просто она не видела, как ты постригаешь вьющиеся розы. «Возможно, Мария права», — сказала я. «Но я все равно хочу навестить друзей, отдать себя на их суд. Не исключено, что даже поживу у каждой по полмесяца». Я вдруг вспомнила про Джейн Остин и ее героинь. В гости ездили самые ранимые, обездоленные, а еще незамужние. «Ты шутишь?» «Нет, мне всегда нравилась эта идея. Подобные визиты канули в лету, вместе с пригласительными карточками и рекомендательными письмами. Но также сейчас не в ходу слуги и гостевые комнаты, что являлось частью ритуала. Казалось, она не слышит меня. «Нет, это плохая идея», — С Сью покачала головой. «Ты уж прости, но я все таки скажу. Ведь друг обязан быть честным и говорить самые нелицеприятные вещи». «Да, говори» ответила я, радуясь, что Сью считает нас друзьями. И тогда она рассказала мне длинную историю, как однажды загостилась у одной своей подруги. Вот некоторые умеют рассказывать о себе. Это называется делиться и считается ценным качеством. Зато когда я пытаюсь рассказать о себе, то быстро закругляюсь, и моя история получается куцей. Какое подобрать для этого слова? Не знаю. Возможно, это сдержанность или почему не скромность? «Мы лакировщики», — сказал однажды отец, что ближе всего к истине. Долгий визит с Ю окончился крахом, и дружба разладилась. Закончив рассказ, Сью прибавила. «А ведь полмесяца — это целых две недели». «Знаю. Ладно, пусть не на две недели. Я просто вспомнила времена, когда именно так и дружили. Вместо эсэмэсок и краткого распития кофе люди жили под одной крышей по две недели. Представляешь?» «Иметь друга, у которого можно пожить так долго, двухнедельничные друзья». Сию продолжала сомневаться, а потом мы съели по десерту, и она пообещала приглядывать за Хестер и забирать мою почту столько, сколько понадобится. «Спасибо», — поблагодарила я. Немного посомневавшись, я все же решила рассказать, что придумала название для компании из ее сна, в котором она прокладывает русло реки через гостиную. «Правда?» — удивилась она. «Хранители ручья!» Сью вскинула брови. «А что, мне нравится!» На следующий день после совместного ужина со Сью мне начали встречаться дружеские парочки. Стоял ноябрь, но было по-летнему тепло. Я обедала в ресторанчике в центре города. В окне я увидела двух стариков, один высокий, другой низкий. Они гуляли по кругу в парке перед ратушей. Шли они быстро, и их старая дружба была очевидной, иначе почему они так приноровились шагать в ногу и вровень друг с другом? Еще через несколько дней я зашла в кофейню, в углу сидели, погрузившись в разговор, две женщины. Они были старше меня, одна высокая и грузная, другая маленькая и худенькая. Даже не знаю, почему вселенная подсовывает мне такие парочки, как из сказки. Даже не приходится ничего выдумывать. Я так уставилась на них, что молоденькая бариста, принесшая мне кофе, заметила. «Правда забавные? Они приходят сюда каждый день». «Каждый день?» — переспросила я. «Да, представьте себе. Вот я, например, тоже разговариваю со своей лучшей подругой каждый день, но кофе мы не можем попить, она в Мэйне живет. «Какая досада», — говорю я. «Ничего страшного, скайп нам в помощь». Я пыталась вспомнить хоть что-то, что я делаю каждый божий день. Единственное, что пришло на ум, так это чистка зубов. Следующим вечером, в понедельник, Лео разделил со мной трапезу. «Не возражаешь?» Одной рукой он взялся за стул, а другой держал тарелку с едой. Это было в помещении, так как променад уже готовили к зиме, складывая за зданием столы и стулья. Лео был без фартука и в красивой рубашке. Конечно, присаживайся, сказала я, выпрямившись. Как твой отец? Я сказала, что бедро еще болит, но доктора обещают, что повода для беспокойства нет. Какое-то время мы просто молча ели, а потом Лео сказал, что весной планирует оформить ландшафт вокруг променада, чтобы образовался зеленый заслон от парковки. Ему хотелось услышать мое мнение. Ты хочешь деревья в катках? спросила я. Возможно, я пока не могу ничего придумать. Рассчитываю на тебя. Я посмотрела в окно на променад, а потом предложила одолжить пару книг о контейнерном растении водстве. Мы продолжили есть, а потом Лео прибавил, что хочет цветы, и вокруг мастерской тоже. Отложив серебряный прибор, я промокнула губы салфеткой и стала объяснять, что однолетники хорошо растут в подвесных горшках, только стоит бояться вирусов, от которых их уже не вылечишь. И еще не надо перебарщивать с поливом это частая ошибка. Многие берутся разводить цветы в контейнерах без предварительных знаний, и растение начинает плесневеть. Заводится тля или белая пятнистость. «Понятно», — сказал Лео и немного приуныл. «Но я ведь просто описала ему возможную картину. Я заметила, что мой буррито особенно хорош сегодня. Он улыбнулся. Рад это слышать. Я сам его для тебя приготовил». «Но ты же сегодня не работаешь». «Ради тебя я сделал исключение». «О, — удивленно произнесла я, — спасибо. Не за что». Также Лео приготовил для меня десерт, но я сказала, что лучше пойду прогуляюсь. Моя мама, будучи девушкой городской, часто переживала, что во время прогулок по Аннивелю глазу не за что зацепиться. И тогда она придумала игру с компенсациями. Ходишь по улицам и находишь какую-нибудь компенсацию. Не в смысле денег, а что-то приятное заставляющие тебя идти дальше. Когда я волнуюсь, то играю в такие компенсации. Нашей с мамой компенсацией был розовый кадиллак, неизменно припаркованный на склоне возле университета. Это было таинственное место. Там всегда пахло сигаретным дымом, хотя в пределах видимости никто не курил. Рядом на длинном участке простирался сад, в котором выращивали чередующимися рядами кукурузу и цинии. Помню клумбы с розовыми флоксами под мостом, недалеко от гостиницы Икона Лоджи, и винный бар в центре города. Если повернуться к окнам спиной, то можно представить, что находишься в большом городе. Как теперь понимаю, для мамы то была игра отчаяния, но на какое-то время она помогала. Покинув Эль Пуэрто, я отправилась гулять и обнаружила, что стою возле того самого винного бара. С тех пор у него поменялось несколько владельцев. Было уже достаточно темно, и компания возле окна могла видеть лишь собственное отражение. Восемь мужчин и женщин младше меня лет на десять явно что-то праздновали. Прямо сейчас официант разливал по бокалам шампанское. Четверо сидели на скамейке ко мне спиной, двое у торцов и двое лицом ко мне. Похоже, официант знал эту компанию. Он улыбался и что-то рассказывал. Как тут было не порадоваться за людей. Им было хорошо друг с другом. Время от времени кто-нибудь обнимал соседа или соседку, и это был жест радостного приятия. Начал накрапывать дождь, а я все стояла. Друзья за окном долго делали заказ, но официант не выказывал признаков раздражения. Одна женщина поднялась из-за стола, и я испугалась, что она хочет выйти покурить, и шарахнулась в сторону. Но женщина ушла куда-то вглубь ресторана. Потом она вернулась и стала пробираться к своему месту на скамье. Наши лица почти соприкасались, если бы не разделявшее нас окно. Но все равно она меня не заметила. Потом другая женщина начала что-то рассказывать. Должно быть, история была грустной, потому что пара подруг смахнули слезу. Но потом снова вернулись улыбки и смех, принесли закуску, и возобновилась оживленная беседа. Наконец, резко развернувшись, я ушла, убыстряя шаг под дождем. Говорят, дружба смягчает течение болезни и делает нас более счастливыми. Если ты находишься среди друзей, у тебя нормализуется давление, уходит депрессия, снимается стресс, утихают хронические боли. Одно исследование доказало, что дружба так же полезна для здоровья, как если бы ты бросил курить. В другом исследовании участвовала группа студентов. Ученые привели их к крутой горе и раздали тяжелые рюкзаки. Кто-то поднимался наверх один, кто-то шел группками, и рюкзаки последних казались легче. При этом, чем более долгим было знакомство, тем легче воспринималась ноша. Но когда наваливаются дела, мы в первую очередь перестаем встречаться с друзьями, это тоже доказано. Спорт полезен для здоровья, и любой из нас пытается восстановить форму хотя бы пару раз в году. Многие включают в свою диету кудрявую капусту. Но кто из нас берет за правило регулярно навещать своих друзей? Мы прислушиваемся к самым радикальным советам о поддержке здоровья, но теряем из поля зрения собственных друзей. Почему так? У вас есть кому пойти? Спросил у бездомный какой-то мужчина. Я как раз проходила мимо, копаясь в телефоне, и помощник Сири вдруг сказала: Мне поискать поблизости ваших друзей. Грендель являлся одиночкой. Но у Данты был Вергилий, а у Одиссея — друзья и сероглазая Афина. У человека, играющего в квест, есть команда или гид. Я шла мимо кладбища. В дождливом Мареве горели мягким синим светом штук двадцать светильников. Они работают от солнечных батареек, и люди оставляют их на могилах своих близких. Я опять что-то случайно нажала на своем айфоне, и в темноте послышался голос Сири. «Чем я могу вам помочь?» Вот что я умею. Найти поблизости ваших друзей. Я выключила сотовый. Мне хотелось самой ответить на все эти вопросы. Мы фиксируем жизнь для далеких и близких, обновляем статус все новыми и новыми фотографиями, но при этом редко заявляемся в гости. А я вот решила это сделать. Бедняжка Мэй отправляется в путешествие, прошептала я, решив, что прямо утром пойду покупать новый чемодан.